Американская бюрократия молода, вооружена компьютерами, в полном самовосторге продуцирует свои бумажные горы. К счастью, здесь пока что, подчёркиваю пока что, не поощряют идеологический донос. Однако русско-советский донос всё же пишется не машиной, а рукой. Он всё же соединён, пусть и ужасной, но человеческой личностью. Вообразите себе электронного доносчика дорогой велосипедов. Если здесь когда-нибудь победит социализм, всем нам, всему гуманитарному человечеству тогда шездец. Надеюсь, вы преувеличиваете, Яша, сказал я. Надеюсь, не преуменьшаю, симпатично улыбнулся старый московский властитель дум. Он работает таксистом на здоровенном желтом чекере и неплохо зарабатывает. Во всяком случае, достаточно, чтобы выпускать каждый год здоровенные книги, гвоздить в них марксизм, наводить панику среди профессоров плющевой лиги. «Профессора эти, асхоллы паршивые сраки!» – разоряется Яков Израильевич. «Ши-то куски! Хода мне не дают!» Вот это получается несколько прискорбно. Профессор начал основательно сквернословить. Конечно, можно понять такая работа, и всё-таки я вздрагиваю всякий раз, когда философ Протуберанц в Манхэттенской пробке высказывается в таком, например, духе: "Разъездяи американцы ездить не умеют. Он развёлся с поэтесся Мириам и наслаждается сейчас двумя любовницами. Одна из них Вьетнамка Кэт Бао Дай, по слухам, незаконная дочь Хо Ши Мина, появившаяся на свет Божий в те времена, когда героический дед имел обыкновение пробираться под видом торговца сандалиями в город, ныне носящий его гордое имя. Родилась Кэт Миштем в семье маршала Бао Дая, вот и второе гордое имя, выросла и дралась с коммунистами до последнего патрона, на удивление всему ликующему вьетнамскому народу. Сейчас она живёт на 42-й улице Вест, в то время как вторая любовь Еша Протуберанса проживает в восточной части этой улицы, что с одной стороны удобно, а с другой усугубляет проблему выбора. Не нужно забывать, что расположена между двумя любовями. Вторую, чёрную интелликвалку, зовут Лис Луис. С Кэт мне легко, говорит Протуберанс а слиз мне тревожно и радостно. В общем, он счастлив. А что же Мириам? И она не осталась у разбитого корыта. Жены философов, как говорят в Москве, не пропадают. Немедленно после развода она вышла замуж ни за кого иного, как за Саню нашего Пешко-Пешковского, гения целлюлозной пленки. Проживают они сейчас тоже в Куинсе, Раннинко, как говорится, grocery store, то есть бакалею и гастрономию под названием Русское чудо со специализацией по гречке и балыку. Мириам, конечно, не оставила поэзию и иногда пишет стихи для журнала Нью-Йоркер. Oh my yonky weighted animals, let us share our bread. Let's blow a horn, my husband mammoth О долгожданный мой зверь, поделим наш хлеб, продуем наш горн, супруг мой, мамонт. Это не трудно, объясняет она, и всё-таки поддерживает торговлю. Что касается самого Сани ПП, то приехав в Америку ещё в разгаре солнечной активности, он умудрился найти дурака, который финансировал Его телевизионный фильм о знаменитом восстании студентов училища имени Мухиной, бывший барон Штиглец, выразившимся в захвате студенческой столовой для организации бойкота жульнического меню. Village Voice назвала тогда Саню вторым Эйзенштейном, и впрям наблюдалась некая связь, и там, и там в борще были черви. Затем солнечная активность стала спадать, нужны были новые идеи. А у Сани кроме восстаний других идей не было. Это мой холммарк, так объясняет он. Револьт, ты понимаешь ли? Это моя эстетика. Когда-нибудь мир это поймёт, и за мной прибегут все эти МГМы. В общем, не знаю уж, увы или ура, но Саня уже не прежний московский бич с галошей на одной ноге и скедой на другой. Вместо яростной гитары на плечах у него твидовые пиджаки, на ступнях английские туфли, курит всегда что-то душистое, пилотирует БМВ. Что больше повлияло, возраст или благополучие, но изменился Саня разительно, стал мрачноват, немногословен, похож теперь на выездного режиссера с Мосфильма, даже некоторое появилось в высокомерии. «Ну...» А как твои революции? спрашивает он меня вот с этим высокомерием. Ведь ты велосипедов в прошлом хорошо мыслил, широкими батальными сценами помнится поджигал целые куски Москвы. Я развёл руками. Всё это у меня прошло ещё в тюрьме. Лагерь завершил дело. Я как-то многое потерял, Саня, взгляни на меня. Я почти лыс. Не считать же эти длинные белёсые патлы, свисающие с висков. Взгляни, у меня отложился слой лишнего вот здесь, внизу живота, как-то отяжелела попа. Увы, Саня, если и посещают меня сейчас кинематографические идеи, то это большей частью концентрационный лагерь, унылая очередь азеков, питание в зоне картонажная фабрика. Конечно, мой друг, в Америке мы обрели свободу. Но в России мы потеряли молодость. Помнишь, как бывало, собирались и гудели на тренировочном стадионе ЦСКА? Ты, я, Спардачок, Яша, Миша, майор Орландо и иногда Сашка Калашников присоединялся. Нет, этого не вернешь. «Да-а-а-а-а», — грустно качал он головою. «Отчасти и я с тобой даже согласен». Хотя собрать-то народ нетрудно, как раз легче легкого. Вот телефон, вот и собирай. Ну, хоть и не на ЦСКА, то хоть на Янке Стэдион отправимся. Пусть хоть не харьковский авангард с дублем армейцев, так хоть доджерс против джет с палками помашут. «Как?» — вскричал я. «Всю нашу шоблу собрать здесь?» «Ну, насчет всех не знаю». А Сашка Калашников приедет обязательно. Да как так? А вот так и так. Отстал ты в тюрьме от жизни и искусства. Сашка Калашников здесь уже 7 лет скачет. Соперник Барышникова и Гадунова. Местная пресса его величает крупнейшим из ныне живущих русских танцоров. Поначалу, правда, были и у него нелёгкие дни. Когда он заявился сюда из Парижа, Когда он заявился сюда из Парижа, вся сдешняя гей-комьюнити возрадовалась, давай чепчики в воздух бросать. Наш, наш. А Сашка болда с первого же дня им заявляет: "Нет, братцы, девочки, я есть стрейт, и никто другой". И вот результат тотальная обструкция. Даже я ему советовал: "Что ты, Саша, такой гордый? Не можешь махнуть к какому-нибудь критику?" или давай пустим парашу, что у нас с тобой роман. И оба будем в порядке, увидишь, перестанем по Велферу побираться. Однако советский артист стоял как скала, с дерзким лозунгом в руках «Я люблю свою жену». Жена у него, между прочим, Контесса Маринальди, свой род ведет чуть ли не от Марка Аврелия. Женить бы этой Калашникову очень повезло». Дело было в Милане, на гастролях Большого театра. Довели уже там Сашку намёками на бегство до полного исступления, и он тогда решил: "Пошли вы к жуям, вот рвану". Забрал всю валюту и в кабак. "Давай шампанское сажать бутыль за бутылью". Был узнан, окружён поклонниками, истерика от ключка проснулся в этой контессе в постели. И вместо перебежчика немедленно стал итальянским контом. Отличная, между прочим, была Б это Нина Маренальди, на две головы Сашки выше, только ниже, как монах. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Сашка наш на своих прыжках стал миллионером и вкладывает капитал в бельгийскую оружейную промышленность, то есть в самый надёжный в мире бизнес. А как же его взгляды, спросил я. Не пострадали? Вступил в итальянскую коммунистическую партию. Ты слышал их последний лозунг? Наша коммунистическая партия самая антикоммунистическая во всём мире. Вот уж не ожидал такого чудесного сюрприза. Саша Калашников в Нью-Йорке. Вот он врывается. Ну настоящая бомба-звезда прямо чудится вьющийся за ним шлейф вот он граф Калашников Маринальди бывший секретарьком самольской организации большого театра велосипедидов дружище помнишь как эфиром та продували ещё бы не помнить ну как ты ну как ты джаст файн конечно только ревматизм немного беспокоит Слегка снижает прыжок, но в целом, конечно, террифик, террифик. И я файн, и я джаст файн, террифик. А помнишь ли сестричек-то Тихомировых, которые нас познакомили? Еще бы не помнить. Что с ними? Обе здесь. Саша, Саша, а не слишком ли много сюрпризов? Можно еще понять Агриппину, душа демократического движения, Эти стопы свежеотпечатанного самезда, загромождающие её продымленную квартиру и создающие пейзаж с родни skyline Манхэттена, если смотреть от Леди Либерти. Ну, Аделаида это ив лампевна, пружина идеологического аппарата, подпиравшая весь социалистический реализм Фрунзенского района столицы. Позволь, Саша, поставить под сомнение, уж не разыгрываешь ли меня? Ничуть, ничуть, дорогой мой Гоша велосипедов. История Аделаиды довольно проста. Её усилия по реабилитации определённого лица, а именно тебя, мой друг велосипедов, стоили ей членства в КПСС. Она была исключена с формулировкой за бескрылость к великой радости Альфред Кифиляева. Помнишь, Булыгу, который тут же расширил свой секретариат? тремя девками из молодёжного туристического бюро Спутник. В общем, пришлось в конце концов нашим русским красавицам вспомнить какую-то свою тётю Золотухину Гольцштюкер и эмигрировать. Обе живут сейчас в Нью-Йорке и обе вообрази замужем. Чудесно помолодели. Гриппо по-прежнему размножает русскую литературу и неплохо зарабатывает, так что и мужа может содержать, а муж, конечно, гений. Боюкий такой мыслитель, поэт, художник, даже мим, каждый день мировоззрение меняет, то мистик, то гностик, она в нём души не чает. Ада вышла замуж за ветерана американского рабочего движения, который здорово поднажился на real estate. Она печёт печенье и возглавляет комитет Sasha Kalashnikovs Admirers Incorporated. Ну, знаешь, Богатые дуры писуются на моих концертах вопять в обмороке от восторга и прочее. Между прочим, только благодаря этим бабам я и преодолел тут, хм, некоторую публику. Хозяин дома, Саня Пешкопешковский, подкатывает к нам столик с дринками. Пора уже вздрогнуть за встречу, мальчики. Гоша, тебе чего? Сделай мне водка тени, Саня. А мне блинчика белой лошади попросил Калашников. Только стрейт, я пью только стрейт. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись друг другу не без грусти, после чего хватанули по стакану крепкого. Вот ты говоришь сюрпризы, проговорил Саня Калашников, закусывая монофактурой, то есть вытирая губы рукавом. А главный-то сюрприз ждёт тебя за дверью. Меня прямо отарапь взяла. За дверью? Возможно ли, Сашок? Вот прямо там, за этой дверью? Открой, с улыбкой предложил он. За дверью, руки в карманах отличного серого костюма, жуя жвачку и притворно хмурясь, стоял, конечно, майор Орланда. Увидев меня, он выплюнул резинку и поиграл немного на воображаемом тромбоне.